В гордом одиночестве я восседала на стуле примерно по центру комнаты и ожидала, когда Дальшер и Вашари закончат ругаться, выясняя, кому именно надлежит ставить на меня маскирующее заклинание. «Кузен, при всем уважении подобного рода чары у меня всегда получались лучше!» Ядовито выговорил приятель моему желтоглазову красавцу. «Не скрою, в маскировке ты на голову превосходишь любого другого мага. «Но не меня. Как-никак, твоей специализацией всегда были атакующие чары, и...» Он кинул на меня странный взгляд и замялся, проглотив окончание фразы. «А ты у нас прямо мастер на все руки!» — огрызнулся Дальшер. «Нет уж, позволь мне этим заняться. К тому же, по вполне понятным причинам, я намного лучше тебя знаю структуру ауры Киоты. Значит, мне будет легче ее скрыть. Разве нет?» «Заткнитесь оба!» – рявкнула я, изрядно утомившись от пустого спора. По-моему, даже бесцеремонные портнихи вели себя вежливее и тише. В унисон моим словам рядом что-то громыхнуло. Пальцы обожгло от невольного заклинания, пахнуло паленым, и комнату заволокло дымом. «Ой-ой-ой! Кажется, это я натворила. Надеюсь, никого не убила?» «Дорогая!» в следующий раз предупреждая подобном. Невольно раздалось из черных клубов. Защелкали разряды нейтрализующих заклинаний, и последствия моей вспышки гнева сами собой исчезли. Дым рассеялся, и я с немалым облегчением увидела неповрежденных Дальшера и Вашария. Последний как раз убирал щит, который, видимо, успел предупредительно кинуть. В дверь осторожно постучались. Ага, слуги заволновались. «Что это мы тут творим?» «У нас все в порядке!» Крикнул Дальшер, предупреждая вопросы. «Просто... хм... Просто мы слегка повздорили!» Из коридора донеслось испуганное восклицание и быстро утоляющиеся шаги. И правильно, на месте этого слуги я бы тоже поспешила удалиться куда подальше, пока дурные маги весь дом не разнесли, выясняя отношения. «Простите, я не хотела!» Уныло протянула я, разглядывая на том месте, где раньше висела люстра, огромную дыру с почерневшими от копоти краями. Должно быть, именно туда ушел мой разряд. Надеюсь, на верхнем этаже никто не пострадал? «Хорошо, что над нами только чердак», — заметил Вашари, видимо, задавшись этим же вопросом. Встал под дырой и задрал голову. «Придется возместить ремонт крыши. И Киото». «Вечером накидку можешь не брать? Я вижу, что тучи разошлись!» да. Дальшер встал рядом с ним и тоже принялся вдумчиво изучать последствия моей вспышки гнева. «Дорогая, с этим надо что-то делать. Я не хочу проснуться однажды без головы, лишь из-за того, что ты увидела ночной кошмар!» «Не беспокойся, без головы не проснешься!» – сделала я слабую попытку отшутиться если только тебя не поднимет некромант. «Все верно», – Дальшер поежился, представив в красках сию печальную участь. «Тебе надо учиться владеть собственным даром и заблаговременно скидывать излишки, чтобы никто не пострадал. Потом обсудим это», – оборвал наш разговор Вашарий, почувствовав, что мы готовы углубиться в дебри теоретической магии – которая к нынешней ситуации имела лишь опосредованное отношение. «Займемся все же маскировкой. Через час нам уже надо быть в доме наместника, а мы даже амулет не испытали». После чего, не спрашивая ни у кого позволения, решительно подошел и положил руки мне на плечи. Дальшер скинулся было возразить, но не успел. В следующий миг меня захлестнула горячая волна чужого колдовства. Я привычно кинула перед собой щит, Теперь главное, чтобы две магии сплелись в одно целое. Маскирующие чары Вашария изменят энергоструктуру моего заклинания таким образом, что оно примет вид ауры, скрыв за собой от любопытных глаз истинное состояние моего запаса сил. Все получилось именно так, как и задумывалось. Спустя несколько секунд я превратилась для посторонних в абсолютно обычную девушку и весьма посредственную магичку – тем лучше, как говорится. Вашари отошел на пару шагов, любое с делом своих рук. Затем искосо глянул на Дальшера, который как раз открыл рот, чтобы разразиться возмущенной тирадой по поводу такого самоуправства кузена. «А тебе я советую заняться собственной аурой!» Веско обронил приятель, и Дальшер так и застыл, забыв, что хотел сказать. Вашари криво усмехнулся. «Кузен, ты светишься!» «У короля обязательно возникнет вопрос, когда это один из лучших магов королевства успел так перебрать энергии?» Я опустила голову, пряча улыбку. «Ну-ну, повторяется та же история, что и два месяца назад, когда я сбежала из магического департамента. Тогда Дальшер был так великодушен, что провел со мной совершенно целомудренную ночь, утешая после дурного пророческого сна» и на следующее утро светился, как мотылек переросток, хотя мы не позволяли себе ничего лишнего. «Без посторонней помощи мне не справиться», растерянно проговорил Дальшер, видимо, сообразив, в какую ловушку сейчас угодил. «Если он попытается сбросить излишек энергии таким образом, как недавно мне показал Вашарий, то это обязательно вызовет у меня ненужные вопросы». А что мешало ему поступить так же раньше, и, возможно ли, обернуть процесс спять? Но ну и признаться, в недавнем обмане вероломный красавчик тоже не смел. Еще бы, ведь тогда я пойму, что два месяца назад он дурил мне голову, пытаясь склонить к быстрому, необременительному сексу. Мол, дорогая Киото, очень жаль, конечно, но ты попала в столь безвыходную ситуацию, Твой запас сил на таком крайне низком уровне, что не остается ничего иного, как... Ну, ты понимаешь, не маленькая ведь. Но ты не беспокойся, я сделаю все наилучшим образом и к удовольствию обеих сторон. С чего вдруг? Вашарий с удовольствием включился в предложенную игру под названием «Подставь ближнего своего и выстави соперника в любовных делах полным идиотом». Дальшер, с каких пор? Тихо! Гневно рыкнул тот. За дверью послышалась подозрительная возня. Видимо, на смену сбежавшему слуге явилось несколько новых, чье любопытство пересилило страх лишиться при очередном взрыве какой-нибудь конечности. Приятель запоздало дернул рукой, окутывая комнату облаком блокирующих чар. Уставился на дальшера, с иронией приподняв брови и ожидая, как тот будет выкручиваться из неприятной ситуации. «Что-то не так, милый?» Я изо всех сил пыталась не расхохотаться, усердно изображая наивное удивление. «Разве ты можешь справиться с этой проблемой каким-то другим способом?» Дальшер посмотрел на ехидно ухмыляющегося Вашария, перевел взгляд на меня, то и дело расплывающуюся в улыбке, и покаянно вздохнул. «Ты уже все знаешь, так?» Совершенно убитым голосом поинтересовался он. Кивнул на кузена. «Этот нехороший человек тебе все рассказал, верно? Спасибо, удружил, называется. А еще двоюродный брат». «Ну, если честно, ваш Ашаре не виноват», — поспешила я выгородить друга. «Он и понятия не имел, как ловко ты пудрил мне мозги». «Киота, я все могу объяснить», — жалобно проблеял Дальшер глядя на меня глазами побитого щенка. – Правда, правда. И потом, все равно мои тогдашние ухищрения ни к чему не привели. – Позже поговорим. В моем голосе скользнула пусть и ласковая, но угроза. Негоже заставлять короля ждать. Лучше давайте амулет. Вашарий искосо взглянул на часы и присвистнул. Мы в самом деле изрядно опаздывали и рисковали не успеть к началу бала. После чего торопливо зашарил по карманам и вытянул крупный драгоценный камень, висящий на тонкой цепочке из белого золота. Безукоризненно ограненный алмаз, размером с голубиное яйцо, мягко засветился, роняя голубоватые блики на его руки. «Вы что, издеваетесь?» Я ахнула и села обратно на стул, с которого только успела привстать. «Мне надо это носить весь вечер?» Он же стоит целое состояние! Вообще-то он бесценен, Киото. Мягко поправил меня Вашарий, любое с переливами света в глубине камня. Особенно если учесть его магические возможности. Нет, я не могу! Я отчаянно затрясла головой. При мысли, что у меня на груди будет болтаться камень стоимостью в несколько миров, мне моментально стало плохо. Колени затряслись мелкой противной дрожью, низ живота налился тревожным предчувствием. А вдруг его украдут? Сорвут с меня и кинутся бежать. Вдруг цепочка порвется, и я его потеряю. Да мало ли этих вдруг. и Итог-то один, виноватый останусь я. Не беспокойся, дорогая. Дальшер требовательно потянул руку и в Ашари с явной неохотой вложил алмаз в его раскрытую ладонь. Желтоглазый маг обошел меня со спины, и я почувствовала его теплые пальцы у себя на шее, застегивающие цепочку, после чего он шепнул мне на ухо. «Главное, не отходи далеко от нас, и все будет в полном порядке». Я невольно захихикала, потной от волнения рукой, поглаживая круглый тяжелый алмаз. На их месте я бы меня даже в туалет не отпускала в одиночестве, только под строгим присмотром. Мало ли, Кто меня знает, вдруг решу сбежать и начать новую жизнь в качестве богачки. Правда, не представляю, кто бы согласился купить подобный алмаз. Боюсь, всех денег во всех мирах не хватит. Но что подумают придворные, увидев меня с таким грузом на шее?» Выдвинула я последнее возражение. «Одно из двух», – ответил мне Вашарий, прежде обменявшись лукавыми взглядами с Дальшером. Или они решат, что индустрия производства искусственных камней сделала настоящий прорыв, и ты являешься счастливой обладательницей новейшего изделия самых лучших специалистов в области молекулярной магии, преобразовавших в алмаз обычный булыжник, или же... Или же подумают, что ты чертовски хороша в постели, раз тебе дарят такие драгоценности. Завершил за него Дальшер и подал мне руку. Вставай, Киота, и бежим к повозке. Если мы срочно не отправимся в дом наместника, то рискнем нарваться на настоящий скандал. Я кинула на себя последний взгляд в зеркало и осталась довольно увиденным. Алое платье облегало меня сполохами яркого шелка. Длинные темные волосы были распущены. Только на затылке их подкололи шпильками с рубиновыми навершиями, оставив локоны свободно струиться по обнаженной спине и на груди загадочно поблескивал крупный алмаз, отражая в своей глубине красные искры моего наряда. «Быстрее! Быстрее!» Дальшер чуть ли не насильно поволок меня к двери, по пути скинув излишек энергии в ту же злополучную дыру в потолке. Опять громыхнуло где-то сверху, и по комнате закружилась белая пыль по белке. Но мы уже выбежали в коридор. Судя по болезненному вскрику, Дальшер при этом заехал дверью в ухо самому любопытному слуге. «Простите!» – крикнул он и помчался по коридору в сторону выхода. Я еле поспевала за ними, ежесекундно рискуя переломать ноги. Никогда не любила туфли на высоких каблуках. Вашари замыкал нашу процессию, которая вихрем промчалась по пустынным коридорам государственной больницы и вывалилась во двор, где уже загорались фонари уличного освещения. «Чур я поведу!» – крикнул Дальшер, заприметив стоящую около крыльца самодвижущуюся повозку под гербом ведомства Вашария. «А то я знаю твою манеру ездить, дружище! Хорошо, если к окончанию бала поспеем!» «Да разве я возражаю?» – благоразумно согласился с очевидным доводом тот, любезно распахнул передо мной дверцу повозки «Садись, Киото! Я опустилась на переднее сиденье, защелкнула страховочный ремень, и изо всех сил зажмурилась уже знакомая с привычками Дальшера. Если он и в обычном состоянии ведет повозку так, будто за ним гонятся все демоны Хекса, то даже страшно представить, что будет теперь, когда мы опаздываем. В следующий миг невольно взревел огненный дух, поняв, что должен подчиняться не хозяину, а чужому человеку, Повеяло сладковатым ароматом подчиняющей магии, и мы так резко взяли с места, что меня откинуло назад. Поехали. Вечер для нас только начинается, и самое веселье ждет впереди.